Татьяна Фазлали-Заде, революционерка, отстаивающая права афроамериканцев вне зависимости от пола. Быть чернокожей, быть женщиной — каждый имеет право на существование и право быть услышанным. Для меня это очень важно. Америка черная. Она — коренная жительница. Она носит хиджаб. Она говорит по-испански. Она — мигрантка. Она — женщина. Она уже была здесь, и она никуда не уйдёт», заявила Татьяна Фазлализаде, комментируя президентские выборы 2016 года в США. Эти слова лучше всего раскрывают суть её философии. Портреты, написанные ею, рассказывают истории, а в глазах её персонажей читается решимость оставаться собой. Со стен победоносно смотрят реалистичные героические образы. Чаще всего — афроамериканки, всё ещё недостаточно представлены в уличном искусстве. Подобно своим героиням, Татьяна Фазлали-Заде невероятно и величественна. В её глазах горит огонь отваги. Темперамент героический, голос уверенный, дух несгибаемый и необузданный. Её призвание — изменить мир. Художница получила известность благодаря своей компании Stop Telling Woman to Smile «Перестаньте просить женщин улыбнуться», в рамках которой подняла тему уличных домогательств по гендерному признаку. Проект представлял собой серию плакатов с портретами женщин, которые поделились с Татьяной своим драматическим опытом, связанным с насилием, нетерпимостью и жестокостью. Компания, стартовавшая в Бруклине осенью 2012 года, отправилась в долгое путешествие по всему миру, результатом которого стали сотни плакатов, осуждающих домогательства, расклеенные на стенах и в общественных местах, чтобы заставить людей задуматься. Моя цель, прежде всего, рассказывать истории. Я люблю сочетать образы и тексты. поэтому я пишу портреты людей, у которых предварительно взяла небольшое интервью. Мои чёрно-белые плакаты привлекли внимание, и поэтому я расширила круг людей, которых изображаю. В дальнейшем я бы хотела изображать представителей разных национальностей, культур и происхождения, чтобы показать больше разнообразного человеческого опыта для более полной картины», — отмечает она. Ее миссия постоянно эволюционирует, охватывая все больше пространства. «Хочу, чтобы мое творчество помогало людям лучше узнать друг друга. Хочу, чтобы каждый, увидевший мои работы, мог отождествить себя с увиденным. Хочу, чтобы он понял, что тоже может стать жертвой издевательств и угнетения». «Надеюсь, уже в ближайшем будущем все, в том числе и женщины, будут ходить по улицам без страха перед домогательствами и унижениями», — решительно заявляет она. «Прежде всего, я хочу дать возможность высказаться незащищенным слоям населения, тем, кого никто не услышит, кроме как через мои изображения на стенах городов». Это и афроамериканки, и другие женщины, которых долгое время воспринимали лишь благодаря внешности, а не за те или иные заслуги. Мои женщины не выдуманные, настоящие, со своими слабостями и страхами, но и с твёрдым намерением прекратить насилие и издевательство над собой. Вот почему они не улыбаются и смотрят вам прямо в глаза, добавляет она. Татьяна Фазлализаде убеждена, что движение Миту оказало крайне важное влияние на историю феминизма. У женщин появилась платформа, трибуна, откуда они могут говорить, и их голос будет услышан. Они прямо заявляют: "Да, это случилось и со мной". Долгие годы им не хватало смелости говорить, или они не могли решиться, будучи абсолютно уверенными, что никто не поверит обвинениям, которые они выскажут. Аналогично она воспринимает движение «Black Lives Matter», на тему которого она тоже создала несколько работ. Художница воспринимает его как явление революционного порядка, Социальная справедливость снова становится актуальной, поскольку мы находимся еще в самом начале долгого и трудного пути по искоренению предрассудков. В частности, Соединенные Штаты переживают трагедию расизма и дискриминации. Здесь, как и во всем мире, сексизм укоренен еще очень глубоко, поэтому протесты и отстаивание прав несут фундаментальное значение для достижения равенства. Кроме того, они вдохновляют литературу, кино, стрит-арт и искусство в целом. Они побуждают нас к перемене образа мышления, осуждению несправедливости или недостатков общества, поощряют к выражению раздражения и неудовлетворённости. С самой юности Татьяна была убеждённой активисткой. Дочь афроамериканки и иранца, она выросла в чрезвычайно консервативном штате Оклахома, Затем она переехала в Филадельфию изучать изобразительное искусство в местном университете. Моя мама, преподаватель рисования, оказала на меня колоссальное влияние. Искусство увлекало меня ещё в детстве, но я и представить себе не могла, что сделаю его своей профессией. Я поняла это уже учась, когда начала посещать музеи и галереи, а также заинтересовалась паблик-артом, его способностью влиять на людей и общество без дополнительных посредников. Я ушла с головой в публичное искусство в 17-18 лет, продолжая писать маслом на холсте на занятиях. Но когда работаешь на улице и в общественных местах, у тебя нет никаких ограничений. «Когда я поняла это, моя жизнь круто изменилась», — вспоминает она. Работать на улицах нелегко, особенно женщине, и Татьяна не раз испытывала это на себе. Я женщина, к тому же чернокожая. Меня оскорбляли и даже пытались домогаться. Это было невыносимо, и я решила вынести свою боль на стены города, чтобы все об этом знали. Теперь её нельзя было игнорировать». Ещё расклеивая первые плакаты, я получила невероятный отклик от женщин, столкнувшихся с подобным отношением не только в Соединённых Штатах, но и во всём мире. «Так границы моей компании расширились», — задумчиво говорит она. Постоянная и необоснованная дискриминация сделала меня ещё сильнее и вдохновила меня на ещё более решительное желание заняться искусством, его в качестве инструмента активизма и социальной ответственности. Тогда в мире искусства доминировали, как правило, белые мужчины, перед ними открывались возможности, а их труд вызывал большое уважение. Я не позволила себе впасть в уныние и разработала собственный стиль, подчеркивающий мою уникальность. Это был серьезный вызов, и я усердно трудилась, поэтому так горжусь результатом. «Теперь я мечтаю вдохновлять на аналогичные поступки других женщин». Взгляд Татьяны в будущее оптимистичен. Я уверена, что феминистские и другие движения, что ведут борьбу за равные права, продолжат свою миссию. Наиболее уязвимые слои населения получат ощутимую защиту, и мы своими глазами увидим торжество принципов, за которые так долго боролись». Обидчиков призовут к ответу, и разобщенность постепенно отступит. «Ситуация уже меняется, пусть и не так быстро, как хотелось бы, но, оглядываясь на 10-15 лет назад, я вижу, как много мы сделали», — уверенно говорит она. Нью-Йорк по-прежнему вдохновляет и мотивирует ее на новые свершения. Я с юности хотела приехать сюда, ведь это лучшее место для построения карьеры в искусстве и встреч с другими художниками для обмена опытом. Я верю, что в Нью-Йорке найдётся место для каждого, без необходимости ломать или менять себя. Безусловно, здесь тоже есть проблемы, определённое неравенство, но только в этом городе вы можете говорить так, чтобы вас услышали, подчёркивает она». «Музыка — постоянный источник вдохновения Татьяны. Я восхищена тем, как музыка способна выражать идеи и чувства, идеально гармонируя с искусством. Она вдохновляет меня в работе. Я особенно люблю чёрную музыку — джаз, R&B, хип-хоп. Предпочтения меняются в зависимости от моего душевного состояния, делится она». Татьяна любит эксперименты и не чурается новых технологий и возможностей, которые те открывают. Считаю, что технологии, к примеру, NFT, невзаимозаменяемые токены, открывают в сфере искусства новые горизонты. Больше всего меня впечатляет возможность переноса произведений стрит-арта, чтобы из временных они стали вечными, уже не обреченными на исчезновение или порчу. Более того, если ранее для продажи своих произведений художникам приходилось выставлять их в галереях, теперь они могут сохранять автономность. Этот дивный новый мир ещё ждёт своих исследователей, ведь и уличное искусство тоже когда-то было чем-то новаторским.